Глава 3. Утром мы с Иркой пришли пораньше, чтобы сделать вид, будто ночевали в доме покойной бабки. Не хотелось ломать легенду, в которую не вписывалось наличие у добрых женщин в трудной жизненной ситуации в собственных комфортных жилищ. Утром в наших новых пенатах было очень хорошо. В свежей листве деревьев и кустов шебуршали и пели птички. У реки квакали и булькали жабы. С заборов молча таращили глаза коты. «Красота! Настоящая сельская пастораль!» Ирка мимоходом с умильным ути потянулась погладить комично-сурового толстомордого котика. Но тот безмолвно раззявил пасть, показав прекрасные острые зубки, и мягко бухнулся с забора во двор. «Свежий воздух, простор, тишина!» Мы проскользнули в скрипучую калитку. С хрустом протопали по гравийной дорожке и погремели в неподатливом замке царь-ключом. Успели еще воду для чая закипятить, когда услышали во дворе сердитые голоса. «Погоди!» Я остановила подругу, которая поспешила в прихожую и уже взялась за ручку двери. «Давай послушай, может, узнаем что-то полезное?» «Как говорится, в споре рождается истина». «Я бы сказала, в ссоре», — поправила Ирка, и приоткрыла дверь, чтобы лучше слышать. Голоса были женские, уже знакомые. То ли спорили, то ли ссорились соседка Людка и дочь покойной Зинаиды, Татьяна. Они все больше повышали тон, так что напрягать уши нам не пришлось. «Кольца!» Я придвинулась к слуховой щели. «Вам-то какое дело! Вас, тетя Люда, это вообще не касается!» «Да ты в своем ли уме, Танька? Это же, считай...» Последняя воля твоей матери. Как можно не выполнить? А она мне эту свою волю не сообщила. И вообще должна мне, как земля, колхозу. Все детство в впроголодь держала. Потом ни гроша не давала. Под конец миллионов лишила, а я ее волю исполнять буду? Нет уж, пусть чертями в аду командует. Мне она не указ. Раздраженный голос приблизился. Дополнился шумом шагов. Мы только успели закрыть дверь, как в нее нетерпеливо постучали. «Подъем, божьи люди! Просыпаемся, поднимаемся! Некогда мне тут с вами!» «Иду, иду!» Ирка шумно потопала на месте и открыла дверь. «Доброе утро, та... Держите!» Татьяна чуть ли не швырнула ей ключи. «Ставни, сами откройте!» Грубиянка развернулась и пошла к калитке, толкнув плечом стоящую на ее пути Людмилу. Соседка покачнулась, но устояла. Она скрестила руки на груди и сокрушенно покачала головой. «Вот же стерва ты, Танька! На себя посмотрите!» Хлопнула закрывшаяся калитка. Мы с Иркой вышли из дома и ошарашенно переглянулись. «Это что сейчас было?» «А это наша Танечка! Вот такая она девочка-припевочка! Наша Таня громко плачет и скандалит и грубит!» «Вырастила Зина, дочь миюку себе на горе!» Людмила шумно вздохнула. «А по какому поводу скандал? Вы что-то про кольца говорили?» Напомнила я. «Да, что за кольца?» Ирка сошла с крыльца, приблизилась к соседке и заглянула в ее расстроенное лицо. «Какие-то ценные?» «Да, обычные кольца. Советский магазинный ширпотреб. Одно простое обручальное, второе — перстенек с рубином». Людмила потерла ладонью грудь. «Ох, расстроила меня Танька. Придется кровололу глотнуть. И что, столько шума из-за пары дешевых колец?» Я вернула соседку к теме. «Так Зина эти кольца хотела на Ризу для образа святого Георгия пожертвовать. Она сама мне говорила, а как соберусь, мол, помирать, отнесу свое золото в церковь. Что значит «соберусь помирать»?» Как она могла знать, когда это случится?» Ирка в недоумении подняла бровь. «Вот именно! Я ведь то же самое говорила!» Закивала Людмила. Но Зина до последнего не хотела с этими кольцами расставаться. И то сказать, она их снять уже нормально не могла. Они тугие стали, надо было с мылом свинчивать. Танька, видать, и свинтила. В гробу-то Зина уже с голыми пальцами лежала. «Так может, дочь и выполнила последнюю волю матери? Отдала кольца в храм?» Предположила Ирка добрая душа. «Как же! Я ведь спросила ее, где те кольца. Хотела подсказать, в какой храм их отнести и как правильно жертвовать. Вы же видели, на иконы в церкви вешают золотые и серебряные кольца, цепочки, крестики. Это не украшение, а подношение во свидетельство помощи, Полученной после молитвы определенные иконы и в знак благодарности Богу и святым. А Танька? чертова девка, тфу! Людмила плюнула, тут же хлопнула себя по губам, быстро перекрестилась и заторопилась. «Заговорилась я тут, а дома дел полно». «Значит, это не те кольца, а я уж обнадежилась, С сожалением сказала Ирка, когда соседка отошла подальше. «Ладно». Вернемся к тому, на чем прервались. Где будем чай пить? В доме или здесь, на природе? Смахнем росу с лавки и сядем тут. Решила я. В доме, если честно, до сих пор отчетливо псиной попахивает. Откроем ставни, распахнем окна и дверь. Пока почаевничаем, как раз и проветрится. Рассудила моя деятельная подруга и заторопилась исполнять свой нехитрый план. Пока она шумно открывала и распахивала все, что можно, Я досухо протерла стол и лавки, заварила чай в кружках. Распаковала коробочку, принесенной с собой яблочной пастилы. Мы очень мило посидели под цветущей яблоней, прихлебывая горячий чай. Дул легкий ветерок. В кружки то и дело попадали белые кружочки лепестков. Но мы их не вытаскивали. Кажется, чай даже вкуснее делался. Ирка подняла голову и разнеженно жмурилась. Ее лицо было все в солнечных пятнах, как в крупных веснушках. Я, наоборот, горбилась над чашкой, боязливо косилась на деловито гудящих пчел и пыталась выудить из головы какую-то неуютную мысль. Она влетела туда еще, когда мы разговаривали с Людмилой, и теперь зудела там, мешая мне наслаждаться чайной церемонией. В чем дело, а? Подруга наконец заметила несоответствие моего настроения безмятежному утру. «Я же вижу, тебя что-то тревожит». «Правильно видишь», — подтвердила я и задумчиво проживала лепесток вишневого цвета. «Что-то такое я услышала или увидела. Не могу понять, но это важно». «А можно поконкретнее?» «Так слишком расплывчато. Можно построить хоть миллион версий». «Миллион, точно!» Я резко выпрямилась. Татьяна сказала, что мать ее миллионов лишила. — Под конец, — кивнула Ирка. Она сказала, — под конец меня миллионов лишила. Видимо, имелось в виду перед смертью. Может, Зинаида ее из завещания исключила? А может, не было никакого завещания? Татьяна имела в виду золото, которое куда-то пропало. — Разве оно стоит миллионы? Этот вопрос имело смысл прояснить. Я молча вытянула из кармана курточки смартфон и позвонила знающему человеку. «Боря, привет! Есть минутка?» «Нужно проконсультироваться. Не подскажешь, сколько могут стоить 108 золотых колец общим весом 400...» Я запнулась. Забыла точный вес золотого запаса бабы Зины. «472 грамма!» Подсказала Ирка и скользнула задом по лавке, придвигаясь ко мне. «А проба какая?» Ничуть не удивленный вопросом уточнил мой юный родственник и наш общий друг, талантливый мастер-ювелир Борис Левинзон по прозвищу Фабержонок. 585. «Могу взять оптом по полторы тысячи за грамм». «Боря, я не предлагаю тебе купить у меня золото». «А зря. Имей в виду, я по-дружески даю хорошую цену». «Учту на будущее». «Значит, грамм золота 585-й пробы стоит примерно полторы тысячи рублей?» «Так ты не предлагаешь, а покупаешь?» «Ни то, ни другое, Боря, я просто консультируюсь». «Для романа?» «Для дела, да. Я не стала объяснять, что речь не о писательском труде, а о детективном. Боре не повезло оказаться участником нашего предыдущего дела». То расследование едва не стоило ему жизни. И напоминать об этом лишний раз не хотелось. Художники народ чувствительный. Начнет потом воять украшения в стиле мрачной готики. Поклонники его таланта мне этого не простят. Им нравится особый дух боренных произведений. кей жизнерадостный наив. А, тогда ответ будет неоднозначный. «Ой-вэй, -ой, таки я не удивлена!» Съязвила я в режиме реплика в сторону. Ирка хихикнула. «Поскольку стоимость грамма золота — это одно, а цена его в скупке совсем другое», — договорил Боря. «И что, большая разница?» «Таки да, сама суди. В золоте 585-й пробы содержание чистого металла достаточно высоко». И стоимость его колеблется в районе 2.500 тысяч ре за грамм. А в скупке за него дадут на тысячу меньше. Да при этом еще и постараются обмануть. Это как? Ты точно не продаешь золото? Да точно, точно. Бескорыстно интересуюсь. Тогда снова слушай. Во-первых, в ломбардах часто обвешивают. Заранее настраивают весы, чтобы они показывали результат в пеннивейтах. Тогда итоговый вес изделия получается на несколько граммов меньше. «А что такое пеннивейты?» Сунувшись к трубке, спросила любознательная Ирка. «И вам здравствуйте, Ирина Накентьевна. Безошибочно узнал ее голос Боря. Впрочем, он в курсе, что мы, подруги, не разлей вода. «Пеннивейт — это единица массы, равная 24 гранам, одна двадцатая тройской унции, одна двести сороковая тройского фунта приблизительно ноль целых пятьдесят миллионных унций эвердюпуа и равно одна целая пятьдесят пять миллионов миллионных грамма с легкостью ответил наш фабержонок ух ты наизусть от восхитилась подруга «Только не надо спрашивать, что такое унция Эвердюпуа!» — попросила ее я, а то, боюсь, ювелирный ликбез затянется. Во-вторых, если золото переплавленное, без пробы, а такого очень много, то в скупке могут сказать, что это лом, и взять его в полтора-два раза дешевле рыночной цены драгметалла. Боря еще не закончил свой развернутый ответ на мой вопрос. В-третьих, Зубное золото, у которого проба 850 могут скупить по цене 585 -й. Ну и если оставить что-то в ломбарде, а потом выкупить, можно получить назад изделие с поддельным камнем и объединенным золотом. Все это очень интересно, но мне всего лишь нужно знать, сколько стоят золотые кольца весом 470... Опять забыла. два. Снова подсказала Ирка. 472 грамма. Не миллионы же? Так смотря в каких деньгах. Если, к примеру, в турецких лирах... В рублях, Боря! Я испугалась, что сейчас получу еще один ликбез. Теперь уже по теме курса валюты. В российских рублях миллион двести максимум. Что и требовалось доказать. Пробормотала я. Приличия ради, я еще раз родственника о том, как он поживает. Пока не женился, но уже скоро нас непременно пригласит. И мы распрощались. Понятно? Миллионы, которых якобы лишилась Татьяна по вине матери, это не золото, которое мы ищем. Пряча в карман смартфон, резюмировала я. «Значит, мы чего-то не знаем», — ответила Ирка и нахмурилась. «А это не дело». Даже Шерлок Холмс не мог бы эффективно действовать в условиях нехватки информации. «Я думаю, пора запросить помощь друга». «Какого из двух?» Я снова достала мобильник и с готовностью открыла список контактов. «Того, что в погонах, или того, что в рясе?» «Непривычно, что на этот раз у нас есть выбор». «Дай-ка подумать». Ирка пожевала губы. «Может, второго?» Если Зинаида действительно обделила дочь в завещании, батюшка может об этом знать. Я отправила вызов на номер отца Александра, но он не ответил. А через пару минут прислал лаконичную смс. Перезвоню. Значит, занят. Не будем мешать, подождем. Ирка поднялась, собрала кружки и пошла с ними в дом. Мне не хотелось суетиться. Я только-только расслабилась и с удовольствием потупила бы под шорох листвы. под птичье пение и жабье кваканье, но посидеть помедитировать не удалось. «Твою дивизию! Это еще что такое?» Негодующий крик подруги подбросил меня в воздухе не хуже батута. «Что случилось?» Я горной козочкой запрыгнула на крыльцо сразу через три ступени. Ирка подвинулась в дверном проеме, позволяя мне увидеть то, что ее так возмутило. «Ой, мама!» «Это что, кровь?» В прихожей у самого порога пугающе блестела ярко-красная лужа. «Подержи». Подруга отдала мне кружки и опустилась на корточки. Она заглянула в лужу, потянула носом. «Нет, это не кровь. Это краска. Масляная или нитроемаль?» «Откуда?» Я обшарила прихожую недоверчивым взглядом, уделив повышенное внимание потолку. «С чердака потекло?» — Да нет, сверху все чисто. — Всюду чисто, и банки с эмалью нигде не видно. — А это значит, что? — Что? — повторила я. Краской в прихожку вредительски плеснули с крыльца, воспользовавшись тем, что дверь была открыта настежь, а мы куковали там, за кустами. Ирка кивнула на стол под яблоней, который с порога было не видно. — И какая зараза это сделала? Я снова осмотрелась. Но теперь обшарила недобрым взглядом не дом, а двор. Не знаю, кто это сделал, но очевидно, что он не придет за собой убирать. Подруга закатала рукава, подняла ногу и вытянула носочек, как балерина, примеряясь, куда шагнуть. Стой здесь, я принесу тряпки и растворитель. Помню, видела бутылку в коридоре у санузла. Надо избавиться от этой лужи, пока она не схватилась. И двери в комнаты закрой, чтобы туда вонь не шла. Подсказала я. Лужа краски на полу пахла густо. Натуральное амбре собачьей шерсти за химической вонью эмали уже не угадывалось. Что ж, это хотя бы маленький, но плюсик. Кисло сказала я себе, пытаясь сохранять позитивный настрой. Хорошо, что у Ирки в сумке нашлись защитные перчатки. Две пары. То есть, возможно, их там и больше было. В период пандемии наверняка имелся неиссякаемый запас. Иркина торба представляется мне гибридом ручной клади и волшебной шляпы-фокусника. В ней можно найти что угодно. При необходимости даже, наверное, живого кролика. Просто надобности в ушастом зверьке у нас еще не возникало. А перчатки очень пригодились. Надев их, мы тряпками собрали с пола основную массу краски, а остальное стерли растворителем. Минут 15 возились, краска успела загустеть, как мастика и развернуться в тесной прихожей было негде, так что мы мешали друг другу. Наконец, последствия диверсии были ликвидированы, а грязные тряпки, перчатки и пустая бутыль из-под растворителя сложены в черный пакет для мусора и из той же волшебной сумки подруги. Мы же стояли с высоты своего роста, разглядывая образовавшееся на коричневом полу белесое пятно и обсуждая, что с ним делать. Замазать краской подходящего цвета, или прикрыть предверным ковриком. Ирка была за покраску. Она вообще сторонница основательных решений. Я за малозатратный коврик. Но обе мы считали, что пятно непременно нужно скрыть. Татьяна ведь сказала, что за ущерб имуществу мы ответим рублем. И не было сомнения, что компенсацию ушлая дама с нас захочет слупить немалую. И тут в глубине дома что-то грохнуло так, что с потолка посыпалась побелка, а бархатные шторы на кольцах заплясали с веселым стуком, как цыганка с кастаньетами. «Землетрясение?» Ирка выскочила на крыльцо, огляделась и вернулась. «Нет, это что-то в доме упало». «Тэн!» — шепотом предположила я и поежилась, вообразив эпическое а-ля колосс Родосский обрушение монументальной металлической колонны. «С чего бы ему падать? А с чего бы падать чему-то другому?» «Ну...» «Ну, мы шарили по шкафам, двигали мебель, могли оставить что-то в неустойчивом равновесии». «Да что мы тут шепчемся? Пойдем посмотрим!» Подруга рассердилась то ли на ситуацию, то ли на себя, за несвоевременную нерешительность и резко распахнула двери в залу. Там все было в порядке. Мебель так и стояла вдоль стен в четком каре, только в воздухе красиво кружились белые пылинки и звездки. «Не здесь!» Ирка передвинулась от большой комнаты к маленькой, толкнула дверь и снова с чувством воскликнула. «Да вашу же дивизию!» «Что там?» Я заглянула в комнату поверх ее плеча. Там был стол, перевернутый. Он лежал на боку, и ножки продолжали слабо вибрировать, точно в конвульсиях. А еще там был человек. Он лежал на спине и, в отличие от стола, был совершенно неподвижен. Стол, признаться, выглядел гораздо более живым, чем он. К тому же под головой у этого человека медленно растекалась небольшая, но пугающая лужица крови. А лица этого несчастного мы не видели, потому что на нем лежала кепка. «Дежавю», — пробормотала Ирка, завороженно глядя на лаково-блестящее красное пятно. На этот раз точно не нетроемаль. Я очнулась первой. «Как думаешь, он живой?» «Не знаю. В любом случае надо скорую». Подруга, не отводя взгляд от кровавой лужицы, слепо полезла в карман, но промахнулась. Я достала смартфон и позвонила. Но не в скорую, Лазарчуку. По счастью, полковник ответил сразу. «А я все жду. Когда же вы позвоните?» «Дождался. У нас тут, кажется, труп». Быстро доложила я. «Что? Труп? Сказать по буквам? т у п «Покойник, жмурик, мертвец, тело без признаков жизни!» «Да не психуй ты так!» Ирка забрала у меня трубку. «Сережа, мы точно не знаем, труп он или нет. Лежит как мертвый, под затылком лужи крови, но пульс мы не щупали и...» «И не щупайте там ничего!» «Живо отошли на три метра и вызвали скорую!» «Где, кстати, это...» «Что это?» Подруга тупила. «Видимо, такая нервная реакция...» «Место происшествия, предполагаемый труп, и выясним, где?» «Так в доме покойной бабки Колобовой». «В скорую звоните!» — повторил Лазарчук и бросил трубку. Я взяла себя в руки, а в них смартфон и вызвала неотложку. Ирка тем временем неотрывно гипнотизировала взглядом мужика на полу. Дождавшись, пока я закончу разговор с диспетчером, она спросила, «Как думаешь, можно открыть лицо и посмотреть, кто это?» «Какая разница? Хоть младшая любимая жена Гюльчатай, разве это изменит ситуацию?» «Еще как изменит, если окажется, что это Том Круз?» «Я нарушу запрет полковника и попытаюсь его реанимировать, сделав искусственное дыхание рот в рот». «С чего бы это был Том Круз?» «Ну, он тоже невысокий, носит бейсболки и вечно всюду лезет». Ирка решительно подняла с лица пострадавшего головной убор и тут же уложила его обратно. «Эх, это не Том Круз. Наш сосед сверху». Я тоже узнала Анатолия Ефимовича, но не сильно расстроилась. «Да простит меня дедушка-сосед, но если бы у нас тут убился Том Круз, я бы расстроилась гораздо больше. Хотя мне не нравятся невысокие мужчины». Ирка озабоченно сказала. «Как быть, не знаю. Серега велел отойти на три метра. Это или в санузел, или на крыльцо. Оттуда мы его видеть не будем». «И что? Не то, чтобы я так хотела наблюдать эту картину, но вдруг дед очнется. Тогда ведь точно надо будет подойти и оказать ему помощь». Я немного подумала. Серега велел отойти на три метра, но не сказал, в какую сторону. «Если мы выйдем из дома, обойдем его и встанем за окном, то указанное расстояние выдержим и деда из виду не упустим». «И что вы думаете?» За то, что мы из самых благородных побуждений всего-то с четверть часика постояли за окном, нас грубо обругали. Не сразу, правда. Сначала даже почти похвалили. Фельдшер-скорый отметил, что мы совершенно правильно не стали ворочить пострадавшего, поскольку при тех травмах, которые он получил, это не пошло бы ему на пользу. Голова разбита, позвоночник поврежден, но дедушка жив еще» и мы постараемся, чтобы так оно и было», — сказал он. Пострадавшего со всей аккуратностью переложили на носилки, загрузили в скорую и увезли с сиреной и мигалкой. А потом приехали пресловутые орлы полковника Лазарчука в лице прекрасно знакомого нам капитана Касатикова и еще какого-то хмурого мужика. И вот от них мы ни единого доброго слова не услышали. «Кто шастал за окном и затоптал все следы?» Грозно спросил касатиков. «Почти как сказочный медведь, интересовавшийся, кто съел кашу, сломал стул и помял перину в кровати». «Следы чего?» — насупила сирка. «Того, кто стол толкнул». «А зачем он его толкнул?» «А затем, чтобы стоявший на столе дед гробанулся. «А зачем ему надо было, чтобы дед гробанулся? «Неправильный вопрос» вмешалась я. «Зачем деду надо было лезть на стол с риском грабануться? Вот что мне особенно интересно». «Да, в самом деле, зачем?» Ирка уставилась на капитана с простодушной верой в то, что он точно знает ответ. И Касатиков несколько смягчился. Но он все-таки не знал, поэтому уклончиво молвил. «Ну, зачем вообще люди лезут ногами на стол? Чтобы сплясать стриптиз». Не затруднилась ответить Ирка, и мужики воззрились на нее с интересом. «Вы чего? Это только один из вариантов. Других я даже не знаю», — призналась я, и парни перевели заинтересованные взгляды на меня. «Чего вы?» «Дед невысокий», — выручая меня, подсказала Ирка. «Он мог залезть на стол, чтобы поменять лампочку. Она на середине потолка, а стол стоит под окном», — возразил Касатиков. «Тогда, может, он хотел поправить карниз для штор?» «Чего его поправлять? Он ровный и вроде бы крепко держится». «Может, кольца поменять?» «Кольца?» Касатиков вытянул шею, присматриваясь к карнизу, и помотал головой. «Нет, палка слишком толстая». Хотя это была бы и чистая классика, спрятать их так, на виду. Я поняла, что капитан в курсе истории с пропавшим сокровищем бабки Колобовой. «У меня есть версия». Непредставленный нам товарищ Касатикова жестом показал Максу, что ему нужна помощь. Вдвоем они поставили на ноги лежавший на боку стол, и тот весьма ловко залез на него. «Ну-ка, ну-ка, ага!» «Что там, Федя?» Капитан запрокинул голову, отслеживая действия товарища. «А вот что!» Федя покрутил в пальцах, как сорванный цветок, какую-то бусину на тонкой ножке. «Булавка?» Мне снизу было плохо видно. Нет, кое-что поинтереснее. Федя сел, свесил ноги со стола и протянул свою находку Касатикову. Это камера. Ух ты, самоделка, я так понимаю. Кто-то у нас мастер, оценил капитан. А ну глянем за окном, куда провод тянется. Боюсь, обрезан провод. Видишь, я чуть колупнул и глазик выпал. Не успел еще, значит, подсоединить. Оживленно обмениваясь репликами, будто нас с Иркой тут не было, орлы пошли на выход, протопали по ступенькам крыльца, захрустели гравием дорожки и опять появились в поле зрения, уже за окном. «Ну точно, тут ничего. Гражданочки!» Федя сунулся в окно. «А что у вас в помещении наверху?» «У нас ничего!» – желчно ответила я, обиженная невниманием. «А вот у того деда, которого скорая увезла, там приют спокойствие, трудов и вдохновения. Снимает он там мансарду, живет там. А дед у нас жертва, значит. Можем осмотреть его приют», – рассудил Касатиков. «Ключ от мансарды есть?» «Там, возможно, не заперто. Лестница с тыльной стороны дома», – подсказала Ирка и сама заторопилась в указанном направлении. «Орлы успели раньше» поднялись первыми и заглянули в помещение сквозь стекло. «Ух ты!» Опять восхитился Касатиков и толкнул стеклянную дверь. Оказалось, действительно не заперто. «Даже не знаю, что сказать». Федя с порога осматривал жилище Анатолия Ефимовича, крутил головой и цокал языком. «Ох, порылся бы я тут, это ж клондайк какой-то!» «Что там, что?» Мы с подругой нервно подпрыгивали на ступеньках. Подняться не получилось. Мужики заняли узкий козырек у двери, но почему-то не входили внутрь. «Вам будет неинтересно», — оглянулся на нас Федя. «Это для мальчиков, Клондайк, а не для девочек». «Что за дискриминация по половому признаку?» Ирка по-настоящему рассердилась и полезла вперед, бесцеремонно растолкав менее крупных мужиков. «Да тут хламовник!» Я ловко юркнула за подругой, как уточка за ледоколом. С интересом огляделась и согласилась. Хламовник, да, но хорошо организованный. Небольшая комната со скошенными стенами больше всего походила на кладовку со множеством коробок, ящиков и полок. Все они были открытыми и не мешали любоваться своим содержимым. Мотками проволоки, бухтами разных шнуров, россыпями разнокалиберных шурупов и гаек, разнообразными инструментами и приборами, смутно напоминавшими мне о школьных лабораторных по физике. В памяти сами собой, как полуготовые вареники, всплыли почти забытые за ненадобностью красивые слова «амперметр» и «вольтметр». Хотя я не уверена, что увидела именно эти приборы. Не разбираюсь я в них. Берлога мастерового Плюшкина. Касатиков потеснил нас, тоже пробиваясь в комнату. И мне пришлось сесть на кровать и поджать ноги, чтобы капитану было где встать. Застеленная солдатским шерстяным одеялом кровать в этой обстановке воспринималась как предмет инородный. Возможно, для того, чтобы как-то интегрировать ее в интерьер, поверх одеяла был заботливо уложен паяльник, к счастью, не включенный в сеть. «Ну как так можно жить?» Ирка переложила его на стол, сняла с тумбочки здоровенную глиняную емкость вроде ступки, сунула в нее нос, чихнула и скривилась. «Никакого уюта!» «Макс, ты видел?» Вновь не обращая на нас никакого внимания, орлы восхищенно кликотали над коробками. «Это же советский металлический конструктор! Ты глянь, глянь! Он 75-го года, а состояние отличное!» Похоже, все детали в наборе, разве что инструкция отсутствует. Федя чем-то азартно гремел. А это ты видел? Фигасе. Да за такой набор цветной проволоки я бы в детстве душу продал. Касатиков также азартно чем-то зашуршал. Девочки из нее фенички плели. Так я, чтобы угодить Алке Мухиной из 5Б, ночью в телефонный колодец залез и кусок кабеля вырезал. Поймали бы меня тогда, я бы теперь не в органах был, а строго наоборот. <клес> <клес> Нарочито громко кашлянула я. Максимушка, а что мы вообще тут делаем? Капитан оглянулся на меня и нахмурился. Да, что вы тут делаете? Шли бы? Я тебе пойду, Касатиков, я тебе сейчас как пойду, костей не соберешь, болезный. Злющий бабой Егой заворчала Ирка и даже замахнулась на Макса глиняной ступкой. На дне что-то блеснуло. «Дай-ка!» Я забрала у подруги ступку и заглянула в нее. «Ир!» «Нет, а чего он?» Лютовала разбушевавшаяся баба Яга. «Ира! Не бей касатикова, он нам еще пригодится! Сюда смотри, ты это видишь?» «И ты туда же! Какую прелесть тебе нашла! Набор переводных картинок?» Подруга завелась и теперь не могла успокоиться. «Максимова!» — гаркнула я. хороший стерить смотри в кружку!» «Надо говорить, загляни в бутылку!» — поправил меня Касатиков. «Должно быть, решил, что я предлагаю подруге проверенное средство для укрепления нервов». «Касатиков!» Я топнула ногой и тут же отогнала несвоевременную мысль о том, что на первом этаже с потолка, наверное, опять посыпалась побелка. «Тоже сюда смотри! Вы видите это?» «Это тигель!» Коротко глянув через плечо, авторитетно пояснил Федя. «Шамотно-глиняный, плавильный!» «Да!» Я энергично кивнула. «А в нем то, что уже было расплавлено!» «Как?» Ирка перестала вопить и замерла, осознавая услышанное. «Должно быть газовой горелкой!» До Федя еще не дошло. Да вот она, на полочке. И тут же туристический баллончик, и коврик асбестовый. Серьезно, что ли? Ирка бухнулась рядом со мной на кровать и попыталась отнять у меня тигель, но я не отдала. Моя находка. Руки прочь. Я спрятала тигель со следами золота за спину. А вы ищите остальное. Тут-то явно не 108 колец, максимум 2 или 3. Металла было на донышке. Отец Александр перезвонил уже под вечер. Мы с Иркой ехали в машине. Подруга везла меня домой в центр, чтобы потом катить к себе в пригород. Никаких колец в мансарде мы не нашли. Тигель с позолоченным дном орлы забрали на экспертизу. Мы с Иркой были не в духе. Настроение, взлетевшее до небес после обнаружения зримых следов пропавшего золота, упало ниже уровня моря. «Добрый вечер, Елена!» Голос у батюшки был усталый, но все равно приятный, располагающий к душевной беседе. «Что ты хотела?» «Я уже почти забыла, если честно». Призналась я чуточку ворчливо. «Да и не актуально это теперь, наверное». «Давай-давай, говори». «Я хотела спросить, Колобова оставила завещание?» «Если я оставила, я об этом не знаю, мне она не говорила». «А почему ты спрашиваешь?» Татьяна, дочь ее, в сердцах обмолвилась, что мать лишила ее миллионов. А кольца, пропавшие, столько не стоили. Я думаю, это она не о кольцах. Немного помолчав, сказал батюшка. Пожалуй, теперь уже не секрет. Давайте, давайте, говорите. Кажется, это прозвучало как передразнивание. Ирка покосилась на меня недовольно. Опять, мол, батюшки дерзишь. Отец Александр, впрочем, только хмыкнул. Кто-то совсем не меняется. А кто-то меняется слишком сильно. На все Божья воля. Ну, предположим. Так что там с секретом, который перестал быть таковым? Я постаралась вернуться к теме. Не хотелось, чтобы батюшка понял. Меня все еще печалит утрата друга Шхена. Не так давно Зинаида призналась мне, что сожительствует с мужчиной. Это в семьдесят-то лет? Ирка в полном восторге подпихнула меня локтем. И я убедила ее, что негоже же это, жить во грехе. И? Я уже с интересом ждала продолжения. И они сходили в ЗАГС. Жаль, венчаться не стали. Анатолий не хотел. Какой Анатолий? Уж не тот ли, который квартирант? Уточнила я восхищенно. Сюжет-то закручивался. Красивый. Был квартирантом а стал мужем и совладельцем имущества, соображаешь? Пол дома его? А наследственную массу составляла только вторая половина. Да если бы только дома. Речь об участке, а земля там нынче дорогая. Тогда понятно, каких таких миллионов лишилась Татьяна. Мы помолчали. «У тебя еще что-то?» – спросил батюшка. У меня вообще-то много чего, но желаемого результата пока нет, так что обстоятельный доклад будет попозже. «Простите, батюшка, и благословите!» Шепотом подсказала мне финальную реплику Ирка. «Простите и благословите!» Послушно повторила я. «С Богом!» Батюшка положил трубку. Я посмотрела на подругу. «Теперь мы знаем, кто мог свалить стол». «С которого гробанулся дед!» подхватила Ирка. «Который женился на бабке, которая этим замужеством лишила миллионов своих детей, среди которых Татьяна, которая ни разу не милая, а вовсе даже наоборот. Слушай, а ведь это покушение на убийство, нет?» «Даже не знаю. Если и покушение, то спонтанное, а не запланированное. Кто мог знать, что дед опасно взгромоздиться на стол?» Подруга недовольно завозилась, в сердцах обругала водителя машины перед нами, он ехал слишком медленно и неохотно призналась. Язык не поворачивается костерить Анатолия Ефимовича, который то ли жив, то ли мертв, но меня жутко бесит, что он у нас камеру ставил. Вот же старый извращенец, только что свою законную жену похоронил. И сразу же давай за чужими подглядывать? Ну, боженька, быстро его наказал. «Даже слишком быстро», — посетовала я. «Столько вопросов к этому шустрому дедушке, а ответит ли он на них теперь, неизвестно». «Правда, и способ борьбы с ним приснился тоже», — сказала Ирка голосом кроткой монашки и тут же яростно сверкнула глазами. «И пусть только попробует помереть, пойдет ко всем чертям в ад.